Глава 11. Облаченные в белые ризы до пола длиной шесть златокожих юных дев, высоко подняв головы, пели хвалы ему, полулежавшему на роскошной тахте посреди своих личных покоев. Ни одна из дев не состояла с другими в родстве, и даже внешнего сходства между ними вроде бы не имелось. Однако фанатичный огонь в их глазах каким-то не слишком понятным образом придавал им всем совершенно одинаковый вид. Их преклонение перед ним не знало границ, и каждая с радостью приняла бы его знаки внимания, но ничему подобному случиться когда-либо было не суждено. Их красота значила для него не более, чем красота монументальных фресок на стенах и потолке или затейливых вас, венчавших высокие мраморные постаменты. Девы были попросту частью внутреннего убранства, помогавшей ему ненадолго, да и то лишь отчасти вернуться в чудесное прошлое, добровольно оставленное им далеко позади. Ясные серебристо-голубые глаза пророка взирали вверх, в сторону мастерски изображенных художником эфемерных крылатых созданий, реющих в небесах. Художник, с какой меры к нему не подступись, был просто великолепен. Однако и он не сумел постичь истинной сути желаний заказчика – И все же плоды его долгих трудов, хоть как-то напоминали пророку, кем он некогда был и от чего отрёкся. С виду он выглядел едва-едва вошедшим в мужской возраст, хотя внешность может быть и очень даже бывает крайне обманчива. Его белоснежную кожу не оскверняло ни единой щетинки, ни единого пятнышка, а золотистые кудри волнами не спадали много ниже плеч. Телом пророк был гибок и очень силен но не чрезмерно мускулист, подобно стражам из инквизиторов, стоявших на вытяжку за дверьми в его святая святых. Любому, кому довелось его лицезреть, он казался самим совершенством. Лицо его хранило спокойный и задумчивый вид. Но в этот вечер о какой-либо безмятежности пророк отнюдь не помышлял. Произошло невозможное, и он это не потерпит. Слишком близок он к воплощению своей мечты в жизнь слишком близок к воссозданию утраченного рая. Невдалеке от места его отдохновения, опустив взгляды долу, преклонили колени в молитве четверо высших иерархов собора, облаченные согласно сану, в серебристо-белые ризы с высоким воротом. С виду каждый годился пророку в отцы, а то и в деды. Но и они, подобно девицам, преклонялись перед ним безоглядно. Внезапно пророк обнаружил, что хор такого множества голосов раздражает слух. Стоило ему поднять руку, и пение смолкло. Мгновением позже, едва священнослужители уловили перемену в его расположении духа, смолкли молитвы. «Я должен собраться с мыслями перед следующей проповедью», – объявил пророк. Его голос разнесся по залу звуками лиры. Певицы послушно покинули покои, А следом за ними немедля засеменили к выходу и священнослужители. Выждав минуту-другую, пророк потянулся мыслью наружу, дабы удостовериться, что его святая святых надежно ограждена от всякого, кто б не задумал войти или подслушивать под дверью. Удовлетворенный, он вновь устремил взор к потолку на фантастические картины, особенно же на изображение великолепных крылатых созданий. Внимательнее приглядевшись к ним, пророк слегка сдвинул брови. Их крылья были покрыты перьями, точно птичьи. Приблизиться к истине еще более разум смертного не смог, и тем не менее остался невыразимо далек от нее. Лица их были подобны его собственному, юными, чистыми, но в то же время исполненными древней мудрости. За один этот штрих художник заслуживал всяческой похвалы. Пожалуй, благодаря ему образ и оказался особенно точен. Несмотря на великое множество ошибок во всем остальном. С тех пор как он открыл истину хотя бы себе самому минули годы нет, многие сотни лет. Одной из причин тому послужили его непрестанные старания предать забвению прошлое и только ковать, ковать будущее чистое, непорочное, избавленное от всякого несовершенства. Однако главная причина была прямо связана с ней и ее ужасающим предательством. Очень уж не хотелось ему не вспоминать о былом, не гадать, как все могло бы обернуться. С полдюжины жизни ушло у него лишь на то, чтобы оттеснить мысли о ней на задний план. И еще дважды постольку же, чтобы похоронить воспоминания столь глубоко, будто ее якобы вовсе не существовало. И вот теперь, похоже, все его старания пропали в Туне. Что ж, ладно. Тогда он даст волю своему праведному гневу И она, и все прочие узнают, что значит строить против него козни. Тогда они вспомнят, кто он таков, прежде чем будут повержены в прах. Пророк воздел руки ввысь, и его самого и весь зал залило светом. Картины, фрески, все, украшавшие стены, поблекло и стаяло, будто роса в лучах жаркого утреннего солнца. Следом исчезло буквально все прочее. Затейливые вазы на величественных мраморных постаментах. И длинные кленовидные ковры, и развешенные между ними венки из свежих цветов, и даже та самая тахта, на которой он отдыхал, вокруг не осталось ничего, кроме пророка. Еще одна его мысль преобразила сами покои. Весь зал до последнего дюйма от потолка и до пола под ногами пророка заблестел, засверкал зеркалами. В зеркалах тех пророк отразился тысячу раз, и сколь бы далеко не отстояло отражение от оригинала. Его величие сие не умаляло ничуть. Однако, на самом деле это был все еще не он. Пророка охватило незнакомое прежнее чувство, желание, неодолимое желание увидеть себя в прежнем обличии, от его он давным-давно отказался. Миг, и противиться этому желанию сделалось невозможно. Вглядевшись в ближайшее отражение, пророк напряг память и тут же превратил воспоминание в явь. Призванный им свет сосредоточился на нем, стал таким ярким, что всякий обычный человек тут же ослеп бы, как он, не прикрывая глаза. Но и после этого свет продолжал набирать силу, уподобился испепелящему белому пламени, а затем воистину стал им. Однако языки пламени не причиняли пророку никакого вреда, ведь они были частью его в той же мере, что и он частью их. Стоило белому пламени омыть его с головы до ног, ложный облик юного человека, в коем он пребывал долгое-долгое время, растаял, исчез без следа. На его месте возвышался некто в долгополых одеждах с капюшоном, широко распростерший в сторону крылья из языков все того же белого пламени. Лица в понимании смертных у него не имелось. Лицо заменяло дивное сияние тонких, длинных серебристых сполохов, отдаленно напоминавших роскошную гриву волос, укрытую в тени капюшона. Огонь поугас, дабы не препятствовать ему вновь и вновь любоваться собою во всем блеске собственной славы. Его ризы сияли всей чистотой света солнца, огромная кераса сверкала медью. Некоторые нашли бы в нем явное сходство с рыцарем, только не принадлежащим ни к одному из человеческих орденов. Не будь у него даже огненных крыльев, растершихся от стены до стены. Любому с первого взгляда стало бы ясно снисходить до материи столь низменных, как род людской, у подобных ему не в обычае. Его истинным обликом был струившийся из-под капюшона свет. Уникальное сочетание чистой энергии и звуковых колебаний, которое определяло его индивидуальность среди множества снцеликих сородичей. И тут он неспешно прошептал имя, отринутую в ту руковую минуту, То самое имя, коему некогда пели хвалы высочайшие из высочайших. То самое имя, которое так часто с любовью шептала она. «Инарий, Инарий», разнесся по залу голос. Нет, скорее даже не голос, а некое ощущение, воспринятое одновременно и разумом, и душою, и слухом. «Я снова Инарий». Стоило объявить о том себе самому – и его охватило безудержное ликование. Он вновь стал Инарием, некогда одним из Ангирского совета, некогда предводителем небесного воинства, некогда взбунтовавшийся разум и супротив небес, и супротив преисподней. Едва он вспомнил об этом, радость его слегка померкла, померкла, однако до конца не угасла. Поступил он так вот почему. Обе стороны настолько увязли в противоборстве, что не могли осознать абсолютной бессмысленности бесконечной войны. Начиная с самой зари мироздания, когда два неземных царства появились на свет, а вскоре после того между ними возникла рознь, их неисчислимые силы бились друг с другом за власть над всем сущим. Целью ударов и контрударов становилось все хоть сколь-нибудь ценное, обычно переходившее из рук в руки до полного его уничтожения. Ангелы. Так назвали бы его сородичи люди, и демоны гибли целыми легионами, и все во имя Ангирского совета, правившего небесами и их извечных соперников Троицы великих воплощений зла. Однако Инарию до смерти надоели бесконечные битвы, интриги и контринтриги. Все это ровным счетом ни к чему не вело, будь он во главе совета, повел бы дело иначе, но ведь даже его брат Брат в том смысле, что их звуковые колебания, их сущности имели явное сходство в сравнении с остальными. Не желал прислушаться к голосу разума. Даже сам Тираэль, тот, кто воплощал с собой справедливость, узреть истину не мог. А может быть, не желал. Вот потому-то Инарий в конце концов и решил отстраниться от этой борьбы. Однако он никак не мог отделаться от ощущения, будто единомышленники у него есть. И не только на небесах но даже в самой преисподней. Связаться с таковыми, будь то его сородичи, а уж тем более демоны, оказалось задачей не из простых, но он, Инарий, стал членом совета «Вовсе не за здорово живешь». В подковерных играх небес он разбирался прекрасно и хорошо понимал, как с ними обстоят дела в преисподней, и это позволило ему обойти сторожевых псов той и другой стороны. Вскоре, он начал отыскивать единомышленников и втайне собирать их вокруг себя. К немалому его удивлению, таковых оказалось гораздо больше, чем он предполагал. О таком множестве, не видящих смысла сражаться друг с другом до окончания века, он не смел даже мечтать. Что еще удивительнее, среди демонов отыскалась особа, задумавшаяся о том же, о чем и Инарий, задолго до того, как ангел осмелился позволить себе этакую кромолу? Она – та самая, что спустя недолгое время пробудит в его сердце любовь и, в свою очередь, полюбит его. Та самая, с кем он начнет творить мир. Место, известное возглавляемому ими отряду мятежников под названием Санктуарий. Та самая, что превратит его в мечту о рае, в кровавый кошмар. Глядя на собственные отражения – Инарис снова увидел рядом с собой ее. Нет, теперь она явится в мир не в прежнем, памятном ему облике. Это уж точно. Если ей вправду удалось отыскать путь назад, то под чужой личиной. Скорее всего, женской. Но, может быть, и мужской. Хитроумная, обольстительная. Она является собой угрозу всему, принадлежащему ему по праву. «Санктуарий ты у меня не отнимешь». Отрезал Инарий, обращаясь к ее образу в памяти. Вновь пустить по ветру мои мечты я тебе не позволю. Санктуарию и всему, что в нем есть, твоим не бывать, даже если мне придется самому уничтожить его, на что я имею полное право. В конце концов, это ведь он, Инарий, уберег все от распада после ее чудовищного предательства. Это ведь он положил конец посягательствам великих воплощений зла и люциона после того как те обнаружили сей мир, а ангирский совет до сих пор держит о нем в неведении. Выходит и судьбу этого мира со всеми его обитателями, чьи жизни так быстротечны решать ему, ему, а более никому. Ее образ ангел развеял С люди сказали бы с горечью, но нет. В эту минуту Инарим овладели вовсе не столь простые примитивные чувства, Разумеется, он-то был выше подобных вещей. Чувства его, как всегда, соответствовали требованиям момента, не более. Правду сказать, Инари уже принял кое-какие меры на случай ее возвращения. Да, пряталась она, надо признать, неплохо, но все-таки недостаточно хорошо. Уж от него-то ей было не скрыться. Он знал ее лучше всех, даже лучше родного брата. Догадавшись что она действительно вернулась в санктуарий, Инарий сразу прикинул, где ее можно найти. Задачка, учитывая ее очевидные замыслы, продолжение той самой давней одержимости оказалась сущим пустяком. «Нет, пробуждение нефалемов я больше не потерплю», подумал он, вспомнив случившееся в прошлый раз. «И расплодиться этим отродьем снова не дам». Внезапно Инарий сделался больше прежнего. Крылья ангелы заполнили собой просторный зал. Собор задрожал от его гнева сверху донизу, хотя павство наверняка обвинило в том обычный подземный толчок. «Напрасно осмелилась ты воротиться, напрасно осмелилась ворошить то, что должно кануть в глубины прошлого навсегда», — думал Инарий, глядя на собственные отражения. Род человеческий имел перед ангелами одно преимущество и ангел решил вновь прибегнуть к нему. Легким усилием мысли он изменил облик, воссоздав под капюшоном лик, подобный лику златовласого пророка. Глаза по-прежнему сияли чистым светом, но все прочие черты приняли некое сходство с чертами лиц смертных. Но самое главное, на лице Инарии появились губы, немедленно скривившиеся в суровой, гневной гримассе, что позволяло выразить охватившую его ярость куда лучше. Взглянув на собственное отражение, ангел остался доволен. «Напрасно! Напрасно осмелилась ты воротиться!» — повторил Инарий, смакуя и жестокость движения губ, и хрипотцу, прибавлявшую тону его выразительности. «Напрасно!» — добавил он, наслаждаясь злобным оскалом зубов. «Осмелилась ты, Лилит, вновь встать у меня на пути!» Ему понесли дары, цветы, угощения, немало иного добра. Многие подарки попросту обнаружились у ворот имения мастера Итона, оставленные там неизвестными горожанами, услышавшими о случившемся от других. «Парта повидала немало всяческих проповедников, распинавшихся об исцелении духа и тела», – сказал Ульдисяну хозяин дома. Вот только подтвердить пустопорожние речи делом ни один из них не сумел. Но я сделал лишь... Я сделал лишь то, что хотел бы сделать для сестры. Который раз уже беспомощно объяснил старший и сыновей Диамеда. Вести об исцелении мальчика разнеслись по городку, будто лесной пожар. Все, без исключения, особенно благодарная мать, называли свершившиеся чудом. По словам Итана... Мать мальчугана только и делала, что ходила из дома в дом, показывала всем и каждому исцеленного сына, да расхваливала Ульдисяана до самых небес. «Я эту женщину знаю, зовут ее Бартой, а мальчик — единственное ее дитя, единственное ее сокровище. Его отец погиб незадолго до того, как он появился на свет. Упал с лошади», — со скорбной улыбкой пояснил торговец и глава городка. И всю жизнь она опасалась за паренька. Хотя, я уж-то точно знаю, ему этого никогда не показывала. Пыталась растить сына сильным и крепким. «Пусть они перестанут приносить мне все эти вещи», — перебил его Ульдисян, выглянув в обращенное к воротам окно. На глазах его закутанный в черный плащ человек воровато подбросил к воротам корзину с несколькими ковригами хлеба и бутылкой вина. Подчеркнуто, отвернувшиеся в другую сторону, стражники сделали вид, будто ничего не замечают. И выручать Ульдисиана не торопились. Судя по всему, они благоговели перед ним не меньше, чем прочие горожане. «Мои земляки! Народ щедрый, отзывчивый. Им всего-навсего хочется отблагодарить тебя за доброе дело. Что ж тут дурного-то? нам лучше уехать, пока все это не приняло еще больший размах. Заметила Лилия. «Пора продолжить путь в большой город». Изначально путники согласились остаться в имении Итана всего на одну ночь. Однако, одна ночь обернулась двумя, а затем и тремя. Итан об их отбытии даже не заикался. А Ульдисян быстро обнаружил, что очень соскучился по простым удобствам вроде настоящей постели и пристойной еды. Ему нравилась парта, нравились ее жители особенно гостеприимный купец. Вот только это, чрезмерная щедрость, не на шутку смущала. Казалось, подобного он не заслуживает. «Не могу», – наконец ответил Ульдисиан. «Рано еще». Ни слова более не говоря, он направился к двери. Остальные поднялись на ноги. «Куда это ты?» – первым из них спросил Ахилей. «Наружу, сделать что следует. Подождите здесь». Возможности затеять спор Ульдисиан им не оставил. Особенно волновало его, что скажет Лилия, если он вдруг замешкается. Да, он по-прежнему собирался ехать в Киджан. Только, только еще не сейчас. По лестнице он промчался, едва касаясь ногами ступеней. Но стоило ему устремиться к выходу. Сзади его нагнал с горящими от восторга глазами и зашагал рядом тощий, пронырливый Седрик. «Ты, наконец, выйдешь к людям!» «Выйдешь, покажешься всем, да? А что-нибудь этакое, как в прошлый раз, сделаешь?» Крестьянин поморщился. «Да, выйду, но выйду один. А ты, Сет, останься дома. Останься. Так оно безопасней». «Безопасней? Да чего там опасаться-то?» Вместо ответа Ульдисиан ускорил шаг и ступил за порог, самую малость опередив мальчишку. Однако, когда сын Итона вознамерился выйти следом, Двери захлопнулись перед его носом, хотя до створок никто не дотронулся даже пальцем. Выйдя из дома, Ульдисиан с облегчением перевел дух. Да, он надеялся, что двери ему подчинятся, но стоило этому вправду произойти, все-таки был здорово удивлен. Теперь дверей не открыть никому, пока он, Ульдисян не доберется до главной площади парты, но ну, к тому времени отговаривать его будет поздно. К несчастью, если он рассчитывал добраться до площади незамеченным, в этом новые способности его подвели. Не успел Ульдисиан выступить за ворота имение, а поблизости уже начал собираться народ. Как будто все в городке ждали, когда же он выйдет наружу, что, на его взгляд, вполне могло оказаться истинной правдой. Однако никто вокруг не проявлял к нему ни неприязни, ни страха, скорее наоборот. Скорее на лицах портанцев отражалось нечто близкое к преклонению. Подобных чувств от них вовсе не требовалось. Примерно так же на него смотрела Сирентия, от чего он до сих пор чувствовал себя крайне неловко. Он ведь простой человек. Он пришел предложить людям сравниться в возможностях с ним, освободиться от власти аристократов и магов, а главное от власти церкви с собором, становиться предметом всеобщего поклонения. Ульдисиан ничуть не хотел. Ну что ж, для начала нужно показать всем, совершенное им, не такое уж чудо. Подобные чудеса они вполне могут выучиться творить сами. К тому времени, как он добрался до главной площади, за ним следовала внушительная толпа. Но никакой угрозы со стороны окружающих Ульдисиан по-прежнему не чувствовал. Возможно, напрасно он побоялся сразу же взять с собой друзей. Однако поблизости. Еще вполне мог отыскаться тот, кто сочтет его порождением зла, чудовищем, каким он был объявлен в родной деревне. Центр парты представлял собой открытую, мощенную камнем площадь, куда по утрам съезжались купцы и крестьяне, торговавшие с повозок разными разностями, особенно мясом и прочей провизией. Повозки кольцом окружали широкую чашу фонтана с изваянием длиннобородого мудреца держащего под мышкой несколько двойных свитков посередине. Мастер Итон рассказывал, что это Протей, один из основателей парты, призывавший людей к мягкосердечию и взаимопониманию. «Пожалуй, здесь, под сенью Протея, лучше всего и начать», подумал Ульдисиан. Бортик фонтана украшали изваяние четырех изогнувшихся в прыжке рыб, а из пасти их били вверх струйки воды. Прямо между двумя из них сын Диамеда и выбрал себе местечко. Так Протей будет взирать на толпу из-за его спины. Торговля на рынке шла бойко. Однако, едва он остановился, горожане разом притихли. Внезапно Ульдисяна охватила тревога. Во рту пересохло, захотелось сунуть голову в фонтан. И не только за тем, чтобы утолить нежданную жажду, но и чтобы спрятаться от тех самых слушателей, ради которых он сюда и явился. Но тут Ульдисиан заметил в толпе весьма знакомое лицо, ту самую женщину, Барту, а опустив взгляд, обнаружил с ней рядом и ее сына, лучезарно улыбавшегося тому, кто его исцелил, будто родному отцу. Увидев их, крестьянин разом обрел ненадолго утраченное присутствие духа. Сам того не осознавая, он принял ту же позу, что и статуя над фонтаном. Обвел взглядом толпу и во всеуслышание провозгласил. «То, что я сделал, вовсе никакое не чудо!» Некоторые встретили его слова с недоверием. На лицах других отразилось немалое замешательство. А Барта заулыбалась, будто он это кротко, смиренно пошутил. Кто-кто, а уж Шаната видела все сама. И сын служил живым свидетельством тому, что глаза ее не обманули. Однако Ульдисян взглянув на нее, покачал головой и продолжил. «Никакое это не чудо, поймите. Каждому из вас таится способность совершить то же самое, а то и больше». В толпе поднялся ропот. Очевидно, этому заявлению многие из собравшихся поверили не больше, чем предыдущему. «Да послушайте же меня!» — во весь голос закричал сын Диамеда. «Послушайте. В прошлом, совсем недавно. Я ничем не отличался от любого из вас». Возделывал землю, разводил скот, и ни о чем не заботился, кроме повседневных трудов, ни о чем, кроме них, не задумывался. И жестокая грызня между кланами магов меня вовсе не волновала, если не брать в счет надежды на то, что она не затронет родной деревни. И пустословию миссионеров из Собора и церкви я тоже значения не придавал, зная, что они ничего не сделали для родных, долго страдавших от чумных хвори, Да так, по итогу, от нее и зачахших. Тут на лицах многих отразилось сочувствие, а кое-кто из толпы, понимающий, закивал. Среди собравшихся, Ульдисян углядел, по крайней мере, нескольких, судя по рябым и заязвленным шрамами лицам, переживших чуму. Быть может, парта в целом очень и очень преуспевала. Однако отдельным ее жителям, ясное дело, довелось хлебнуть горе сполна. Сын Диамеда покачал головой. «Да, то, что я совершил, вовсе не чудо, но вот со мною чудо однажды произошло. В тот день во мне пробудилось что-то такое, сила, власть, да называйте ее как хотите. Вокруг меня начали твориться необычные вещи, кое-кто испугался этого, кое-кто нет». Углубляться в историю того, что случилось с Серами, Дали Ульдисиан не рискнул. Если горожане когда-нибудь в будущем узнают правду, так тому и быть. К тому времени он убедит их в своей правоте, либо убедится в собственном безумии. Я обрел дар проделывать самые разные вещи, помогать людям. С этим Ульдисиан указал на мальчишку и только сейчас, сообразив, что по сию пору не знает, как его звать, поманил к себе. Барта слегка подтолкнула сына в сторону Ульдисиана. Со всех ног... Просившись к рослому крестьянину, ребенок обнял его, что было сил. «Вот и ему смог помочь», – добавил Ульдисян, показывая всем исцеленную руку улыбающегося мальчика. «Однако, то, что сделал я, сможете делать и вы. Пускай не сразу, но сможете». Многие покачали головами, либо сдвинули брови. «Одно дело поверить, будто он способен творить чудеса». А вот отыскать подобные возможности в самих себе – нет. Это казалось им непостижимым. Вздохнув, Фульдисян призадумался. Возможно, какими понимающими не оказались спартанцы? Он слишком торопится. Возможно, им надо попросту взять и показать что то как. «Барта», – заговорил Диамедов сын, – «подойди ко мне тоже, будь так добра». Женщина, просияв, бросилась к нему бегом. «Да, о святейший!» Подобное величание заставило Ульдисиана поежиться. Оказаться в одном ряду с Маликом и его братьей ему не хотелось ничуть. Что угодно, только не это. «Барта, я просто Ульдисиан, а по рождению крестьянин, каких ты знаешь множество». Судя по выражению лица, эти слова она пропустила мимо ушей. «Будь так добра, зови меня просто Ульдисианом». Со вздохом закончил он. Барта кивнула пожалуй, на большую в эту минуту надеяться не стоило. Встань со мной рядом. После того, как Барта послушалась, Ульдисиан отыскал взглядом среди толпы лицо, обезображенное чумным поветрием страшнее всех остальных. Вот ты, подойди-ка сюда. Недолгая заминка и светловолосый человек подошел к Ульдисиану, держа перед собой снятую шапку, будто бы для защиты. Как тебя звать? «Йонас, о святейший!» Ульдисян снова едва не втянул голову в плечи. «Ничего, с этим он покончит, рано ли, поздно ли, но покончит. Позволь нам коснуться твоего лица». Вновь пауза, но, наконец, подошедший согласно кивнул. «Конечно, конечно, о святейший!» Подняв нежную руку Барты, Ульдисян направил ее к изувеченной плоти. А Барта безропотно коснулась лица Йонаса, Несмотря на его устрашающий вид, это произвело на Ульдисиана немалое впечатление. Одно дело видеть подобное уродство, а вот почувствовать, каковы эти шрамы на ощупь. Похоже, выбирая, с кого начать, он не ошибся. Когда пальцы обоих коснулись рябового лица, Ульдисиан смежил веки и представил, будто никаких шрамов на нем нет и в помине. В то же время он потянулся мыслю к Барти, пытаясь заглянуть в ее душу показать, что да как делает ей. Барта вмиг задрожала, но руки не отдернула. Обрадованный этим, Ульдисян сосредоточился на стоявшем перед ним горожанине. Тот, ясное дело, был не на шутку взволнован, видимо, из-за того, что оказался в центре общего внимания. Ульдисиан понял, надо поторопиться, хотя бы за тем, чтобы Йонас, охваченный молодушием, не удрал. Сын Диамеда принялся вспоминать те самые чувства, что накрыли его с головой, когда он исцелял руку мальчика. Как ни странно, извлечь их из глубин памяти удалось легче, чем в прошлый раз. Сердце исполнилось боли и горечи. Он знал и других, изуродованных чумой точно так же, как этот несчастный. Своих земляков, которым теперь помочь уже не сумеет. Возможно, возможно, если все пойдет как задумано. Ульдисян когда-нибудь сможет вернуться в Сиран и помириться с ними, но... И тут, будто эта самая мысль оказалась ключом, отворившим замок, таящийся внутри него сила хлынула, заструилась наружу. От Барты снова повеяло изумлением, изумлением пополам с безграничной радостью. Йонас тоже почувствовал устремленные к нему, особенно к изуродованному лицу, токи силы. В толпе удивленно заахали. Набравшись храбрости, Ульдисиан открыл глаза и... Кончики пальцев уже чувствовали, что у него получилось. Однако при виде плодов своих стараний Ульдисиан удивился, по крайней мере, не меньше собравшихся. Поврежденная кожа сделалась розовой, гладкой. Правду сказать, на ней нигде не осталось ни единого шрама, ни даже прыщика. «Новое чудо!» – выдохнула Барта. Предмет Ульдисиановых опытов принялся щупать собственное лицо, дивясь гладкости кожи, а затем повернулся к товарищам, дабы и те смогли как следует его разглядеть. Не дожидаясь, когда его вновь начнут восхвалять до небес, сын Диамеда громогласно спросил: Барта, ты ведь почувствовала, почувствовала или нет? На лице Барты отразилась растерянность. Я чувствовала, как ты его исцелил. Но оборвал ее а в себе, внутри, что ты почувствовала? И чувствуешь ли сейчас?» Барта коснулась ладонью сердца. Толпа, включая и исцеленного, уставилась на нее. «Чувствую, чувствую!» – Сблаженной улыбкой залепетала она. «Такое чувство, о осве... мастер Ульдисиан, будто от сна только что пробудилась. Не знаю даже, как описать». Удовлетворенно кивнув, Ульдисиан повернулся к собравшимся. Вот так все и начинается. Теперь это чувство будет расти и крепнуть. Быть может, понадобится время, но мало-помалу, мало-помалу, вы станете точно такими же, как я, а то и сильнее. Возможно, гораздо сильнее. Нешуточное обещание. И потому Лдисиан пожалел о нем. Едва оно сорвалось с языка. Однако идти на попятную было поздно. Но ничего. Вот разберется он в своих возможностях получше, и остальных тому же будет учить. Хотя бы до тех пор, пока кто-нибудь не превзойдет его самого. Все это означало, что с Киджаном придется подождать дольше, чем предполагалось. Не может же он со спокойной душой оставить жителей парты на произвол судьбы, не удостоверившись, что они разобрались, как и что. Тут Ульдисиан сразу вспомнил о Лилии. Да. Поначалу она расстроится, это уж наверняка. Но потом, как и прежде, совсем согласится. Увидев, как восприняли новость портанцы, Аристократку уж точно рассудит, что здесь нужно задержаться, насколько потребуется. По крайней мере, Ульдисиан на это надеялся всей душой. Тем временем исцеленный вновь повернулся к нему. «Мастер Ульдисиан, а не мог бы ты, не мог бы ты и мне показать то же самое?» Ульдисян потянулся было к нему, но тут же опустил руку, заулыбался, сам удивляясь, как ничего не почувствовал раньше. «По-моему, в этом нет надобности. И ты сам должен бы это знать. Загляни в себя поглубже, увидишь». Йонас нахмурил брови и вдруг засиял от радости, не имевшей ничего общего с исцеленной кожей. «Кажется, кажется, и я чувствую то же самое, о чем говорила госпожа Барта». Истово закивав, вскричал он, как будто, как будто от сна пробудился. В его голосе слышалось такое благоговение, что толпа разразилась восторженным ропотом. Кто-то шагнул к Ульдисиану, а за ним дружно подались вперед все остальные. Каждому хотелось стать следующим. Захваченный общим порывом, Ульдисиан принялся принимать одного за другим, уделяя каждому времени, сколько потребуется. Руки тянулись к нему отовсюду. Конечно, не все ощутят пробуждение так же быстро, как Барта с Йонасом. И он, прежде чем пробовать, предупреждал о том каждого. Однако, в конце концов, это произойдет. Произойдет непременно. В это Удисиан верил всем сердцем. А его вера внушала веру и всем, кому он помогал. А еще, с каждым новым подступавшим к нему посетителем... Он все крепче и крепче убеждался в правильности принятого решения. Парта действительно оказалась прекрасным местом для испытания сил. Если здесь все обойдется благополучно, то одна мысль о том, как пойдут дела в большом городе, просто потрясала воображение. Нет, недолгая передышка в партии определенную делу не повредит. Окруженный огромной толпой, Ульдисян не замечал, что издали за ним исподоволь наблюдает та, чьим мнением он дорожил больше всего на свете. Стоявшая у подножия лестницы, что вела от фонтана наверх, Лилия упивалась происходящим. Странно, но несмотря на броскую красоту аристократки, ни один из множества сошедших на площади людей ее не замечал. Однако она примечала все и видела, что затея ульдисиана обещает затянуться надолго. Точнее сказать, Очень-очень надолго. А между тем сейчас ему следовало бы уже подъезжать к Джану. Именно таковы были ее планы, тогда как этой весьма и весьма сомнительной остановки в какой-то, кто бы мог подумать, партии эти планы вовсе не предусматривали. Однако, поразмыслив минутку, Лилезу улыбалась. Планы затем и создаются, чтобы постоянно меняться сообразно сложившимся обстоятельствам. Но если не скиджана, сделай одолжение, начни отсюда, любовь моя, прошептала светловолосая красавица аристократка. В конце концов, место значения не имеет. Так или иначе, а то, что по праву мое, ты, ульдисян, мне принесешь. Да, принесешь, пусть даже при этом погибнешь.